о том, как персидский посол Мехмед реза -Бег прибыл в Париж, дабы от имени своего повелителя выразить глубочайшее уважение Людовику XIV, и о том, как Шевалье Дангелем посчитал необходимым нанести визит этому именитому сановнику. Шевалье день ото дня становился все печальнее, потому что время мчалось с ужасающей быстротою, и от года, в течение которого соблюдается траур, оставалось уже всего три месяца. Как помнит читатель, Рожес, строго говоря, ничего не обещал Констанс, но было совершенно очевидно, что она и не нуждалась в его особых обещаниях, ибо полагала, что их брачный союз как бы уже предрешен. Когда Роже просил ее покинуть монастырь, девушка согласилась вернуться в мир при молчаливом условии, что она станет его женою. Впрочем, все окружающие были того же мнения. Так думали Виконт де Безри и его супруга, барон и баронесса Дангелем, их соседи и соседки, слом все те, кто знал о былой любви Роже и Констанс, а теперь услышал о новых обязательствах принятых на себя молодыми людьми. К тому же, и об этом уместно напомнить, Рожей сам любил Констанс еще сильнее, чем прежде. Через день он получал письма от дорогой ему девушки. Каждое такое письмо было для него новой страницей из книги «Ее сердце» и сулило ему невыразимое блаженство. Положение у шевалье было ужасное. Страх сковывал его а любовь властно толкала вперед. В брачном союзе с Констанц он видел как бы две ипостаси. Одна обещала счастье, другая грозила гибелью. Раз двадцать Роже уже готов был поехать в Ангелем и во всем признаться отцу и Констанс. Но добрый гений удержал его от этого. Подобно тому, как у Гомера Афина-Паллада удерживала Ахилла. Окружающие буквально осуждали его, и, доведенный до крайности, совсем потеряв голову, Шевалье, протянул еще полгода, согласился на то, чтобы свадьба состоялась в декабре 1714 года. Однако затем он сказался больным, уповая, что за это время, быть может, умрет, и, наконец, назначил последний срок — февраль 1715 года. Констанс принимала все его доводы. Даже не вникая в их истинную причину, она соглашалась на все отсрочки с ангельской кротостью. К тому же за это время она потеряла мать, и для нее тоже наступила пора годового траура. Было решено, что свадьба сыграет в Париже. За неделю до торжественной церемонии барон и баронесса поселились в особняке Дангелема. А Викон де Безри и его дочь остановились в доме по соседству, где Рожа приготовил для них удобные апартаменты. В особняке Дангелема все обновили мебель, обивку, ковры, картины. Все вплоть до зеркал. Рожа казалось кощунством допустить, чтобы Констанс пользовалась хотя бы каким-нибудь предметом, который прежде принадлежал Сильвандир. Как помнит читатель, Шевале отдал матери большую часть драгоценностей, унаследованных им после Виконта де Бузнуа. Теперь баронесса подарила их своей новой невестке. Надо сказать, что предстоящая женитьба, Шевале де Ангелема, вызвала шумный отклик в свете. Все только и говорили, что о ней до прибытия персидского посланных мэтры Задега, который как раз в это время приехал в столицу, и привез дары, присланные его повелителем, Людовику XIV. Дамы ездили поглазеть на заморского посла по вечерам, а мужчины по утрам. Скажем несколько слов об этом необычном персонаже, хотя он и появляется в самом конце нашего повествования, но тем не менее заслуживает особого упоминания. Мехмед Резавбек как мы уже говорили, был в ту пору человеком, который наряду с Шевалье Дангелемом привлекал к себе наибольший интерес в столице. Однако с присущей нам скромностью, какую мы уже столько раз доказывали на протяжении этой как нельзя более достоверной истории, следует признать, что если Шевалье вызывал интерес к своей особе только в определенных кругах парижского общества, то их метры за бегом интересовались во всей Франции. На самом деле, после того, как в 1807 году Абд-Аллах прибыл во Францию во главе посольства, который повелитель Персии Гарун направил к Карлу Великому, императору Запада, и привез в дар от своего владыки королю франков живого слона, на коего все глазели как на великое чудо, последующие наши монархи ни разу еще не принимали послов из страны «Тысячи одной ночи». И вот в середине 1714 года распространился слух, будто персидский шах Хусейн, внук великого Софии и сын султана Сулеймана, побуждаемый докатившимися до его столицы из Фагани слухами о редких достоинствах великого короля Людовика XIV, решил направить к нему посла с дарами. Новость эта поначалу еще непроверенная, Судя по всему, необыкновенно льстила гордости завоевателя Фландрии. Можно было подумать, что небо, напоминавшее французскому монарху о ничтожестве земного величия, вдруг захотело немного потешить его тщеславие. Все вскоре узнали, что Нехмет Резабек высадился в Марселе. Для Версаля прибытие заморского посла имело немаловажное значение. Дряхлый король которого постоянно донимали окружавшие его ублюдки, которого Божья десница покарала, отняв у него детей и внуков, с каждым днем становился все мрачнее. Так что сама госпожа де Ментенон, дама весьма изобретательная и ловкая, жаловалась своим приближенным на то, что она взвалила на свои плечи непосильное бремя, стараясь постоянно развлекать самого угрюмого человека не только во Франции и на но и во всей Европе. Таким образом, как видит читатель Мехмед Резабек, прибыл как нельзя более к кстати, дабы гальванизировать по распространенному в наши дни выражению великую гробницу, именуемую Версалем, и живого мертвеца, именуемого великим монархом Людовиком XIV. Вот почему нашлись люди, потихоньку говорившие, будто Мехмет Резадек не столько посланник персидского шаха Хусейна, сколько посланник некоронованной королевы Франции госпожи де Ментенун. Как бы то ни было, и чего бы имени не прибыл во Францию Мехмед Резадек, его принимали самыми высокими почестями. Едва стало известно, что он высадился в Марселе, Людовик XIV послал ему навстречу господина де Сент олона своего посла при дворе, короля Марокко. Таким образом, все почести, полагающиеся чрезвычайным посланником, были оказаны Мехмеду забегу, который прибыл в Шарантон 26 января, въехал в столицу 7 февраля, и 19 числа того же месяца удостоился торжественной аудиенции у Людовика XIV. Как мы уже упоминали, приезд персидского посла стал величайшим событием тех дней. В Париже только и разговора было, что о его роскоши, о его странностях и о том беспокойстве, какое его причуды и прихоти приносили барону де Именно ему Людовик XIV поручил заботиться об этом чрезвычайном после и особо важном сановнике, которого направил к французскому королю его царственный собрат Шах Персидский. Вполне естественно, что, повидав в Версале Париж, Виконт де Безри и его дочь пожелали повидать и персидского посла. Шевале буквально расцвел по мере того, как приближался день свадьбы, суливший ему счастье. И он не счел возможным отказать своей невесте столь скромной просьбе. Венчание должно было происходить в полдень. А так как нет ничего более скучного для новобрачных, чем самый день свадьбы, когда они вынуждены принимать поздравления от родных и друзей, то было решено, что между брачной церемонией и свадебным обедом молодожены нанесут визит вышеозначенному послу. Свадьба Констанции Роже была назначена на 26 февраля. Шевальер столько размышлял об этом торжественном для всех и грозном для него дне, что в конце концов, если и не позабыл об опасности, связанной с его вторым браком, то нашел в себе силы некоторое время о ней не думать. Одним словом, он вел себя как человек, который поставил свою жизнь на карту, И понимает, что в любую минуту может погибнуть, но решил, пока суд додела, как можно веселее прожить те дни, какие ему еще отпущены судьбою. В тот знаменательный день Роже с самого утра не сводил глаз с Констанс, любуясь ею, он радовался и забывал обо всех своих невзгодах. После венчания, происходившего в церкви святого Роха, Констанс повезли домой, дабы она могла переодеться, а Шевалье и Маркиз де Крете направились в особняк, служивший резиденцией для посланников. Там остановился Мехмет Резадек. Мужчины, как мы уже упоминали, приезжали туда с визитом по утрам, а женщины во вторую половину дня. Маркиз де Крете был знаком с бароном де Бретельем и получил у него пригласительные билеты. Эти билеты открыли друзьям доступ к его превосходительству персидскому послу. В приемной уже толпились посетители. Попадая в гостиную, они проходили по четыре человека в ряд перед послом, а он сидел на циновке посреди комнаты и с важным видом кивал шествовавшим мимо него визитером. По мере того, как посетители приближались, слуга возглашал их имена. Маркиз де Крете и Шевале Дангелем в свой черед вошли в гостиную. В эту минуту Рыза Курил, вернее сказать, стоявшая перед ним на коленях рабыня, подносила огонь к его трубке. Роже обратил внимание на то, что рабыня — это Хотя он видел ее только со спины, прекрасно сложена. Когда слуга произнес имена маркиза декрета и Шавалье ангелема посол сделал невольное движение, а рабыня повернулась. Оба дворянина, уже сделавшие четыре шага в гостиной, остановились как вкопанные и посмотрели друг на друга, смертельно побледнев, Они застыли на месте, словно голова рабыни, подобно голове медузы, превратила их в мраморные изваяния. Затем, после мгновенного замешательства, они взялись за руки и, пятясь, вышли из залы. Даже не успел толком разглядеть посла. Роже, какое необыкновенное сходство! Пробормотал маркиз, когда они очутились в приемной. Крете, тут вовсе не сходство, ответил Шевалье. Это Сильвандир с своей собственной персоной. Я погиб. И Роже в нескольких словах рассказал маркизу о том, что произошло в Марселе. Впрочем, Шевалье сообщил другу не слишком много нового. Ночью в бреду он почти полностью выдал свою тайну. «Тогда тебе надо бежать!» И немедля, — воскликнул Крете. «Собери-ка побыстрее все золото и все бриллианты, какие найдутся дома, и уезжай во Фландрию, в Голландию, в Англию, хоть на край света, но только уезжай!» Шевалье не трогался с мест. «Но как случилось, что она прибыла сюда с этой скотиной послом?» — спросил Крете. «Кто может постичь «Предначертание, Господни!» — брачно отозвался Дангелем. «Полно, полно!» — вскричал Маркис, увлекая Шевалье за собой. «Обойдемся без богословия!» «Нельзя терять ни минуты!» «Пошли за почтовыми лошадьми, садись в карету и в путь!» «Как? Уехать без Констанс?» «Никогда, ни за что!» «Друг мой, знаешь ли ты, что тебе грозит?» «Знаю смерть!» Но что мне смерть? Пусть только она придет не сегодня, а завтра. Позволь тебе заметить, что ты городишь чепуху. Завтра, мой милый, тебе еще меньше захочется умирать, чем сегодня. Надо же жить, черт побери, жить долго. А потому уезжай ныне же, сию минуту. Ты мне только скажи, куда поедешь. И завтра, нет, еще сегодня вечером, я отправлю вслед за тобой Констанс. Коли понадобится, я сам привезу ее туда, где ты будешь. Ну, а оказавшись вместе, вы и думать забудете о персидском после, Василь Вандир. Забудете обо всем на свете. Нет, Крапя, нет. Оставь меня. Ты теперь и сам видишь, что я приношу несчастье. Ну, коли ты теряешь голову, шевалье, это и в самом деле становится невыносимо. Неужели ты хочешь стать посмешищем для всей Франции? Ты этого хочешь? Черт побери, вспомни-ка о веселице господина де Порсаньяка. Кстати, вот стало быть, почему, увы, друг мой, да. Бедный Роже, но, ну, повторяй, шевалье, тебе надо принять решение, ведь король не любит шутить, когда дело касается нравов. Вспомни о Форлевек, о Бастилии, в на Сони. Ты пятнадцать месяцев пробыл в темнице только за то, что был недостаточно внимателен к жене. Что же тебя ожидает за то, что ты продал ее в рабство?»